Четвертое. Тени над бухтой. Они бесшумно сошли с альтеры один за другим с интервалом в 10 минут и затем описав круг и уточнив показания компасов, соединились на расстоянии двух кабельтовых к востоку от южного мола альхисироса На каждой торпеде по двое, они сидели на ней верхом по плечу в воде в водолазных шлемах. Четыре маленькие, почти невидимые точки над слабыми колыханиями морской воды освещенные неверным светом убывающей луны во мраке. Сидя на майяле позади, оператор Дженнара Скуарчалупо чувствует под собой слабые вибрации электродвигателя, пока стоящего на нейтрале. Перед ним, на расстоянии вытянутой руки за остальной перегородкой, защищающей его место, видна голова командира экипажа главного старшины Тезео Ломбардо, в руках которого находится техническое управление. Штурвал, переключение скоростей, компас «Лацарини» и другие приборы. Сквозь тонкий слой темной воды «Скварчелупу» различает слабое свечение циферблатов, расположенных перед командиром. Курс 73. Прямо по курсу, к фонарю. Голос капитан лейтенанта Лаура Мацантини, вторым в его экипаже Эттори Лонго, «Слышен с другой маяли неясно», приглушенный расстоянием, плеском воды и ребризером, кислород в котором остается во внутреннем контуре, чтобы на поверхности не было пузырей, и при этом его должно быть достаточно, чтобы иметь возможность говорить. Командир подтверждает инструкции, полученные перед тем, как они покинули базу. Две пары водолазов плывут почти на поверхности, не теряя друг друга из виду, курс 73 градуса – пока в долине покажется свет на Малу Карбон. С этого момента они уйдут на глубину, необходимую для атаки, и каждая пара будет выполнять свою задачу. «Десятая», — говорит капитан-лейтенант, — «к волку впасть». Так в отряде Большая Медведица желает удачи. Скварчелупо чувствует, что Тезео Ломбардо ставит рычаг на первую скорость, затем на вторую, мотор вибрирует сильнее, и Майяля движется вперед». Вторая, третья скорость. Оба оператора разрезают воду шеями через защитную маску, вдыхая свежий слонодоватый воздух вместе с брызгами, чтобы сэкономить кислород. К счастью, погода безветренная и плыть вполне терпимо. Однако плохо то, что четверо всадников оставляют за собой на воде пенную борозду, похожую на звездное свечение, достаточно заметное, несмотря на убывающую луну. И вот так три мили, а это много покорно думает Сквар Чалупо. Пройдет еще два часа, прежде чем они окажутся на месте атаки, и тогда холод, напряжение и усталость дадут себя знать. Первые признаки он чувствует уже сейчас. От сырости в нижней части тела начинаются проклятые судороги, которые он пытается облегчить, держась одной рукой за поручень сиденья, а другой растирая ногу. В его прорезиненном костюме Беллони кое-где есть небольшие прорехи, и от этого намокает рабочий комбинезон с нашивками королевских военно-морских сил, которые он надевает на случай, если схватит. Так англичане, согласно Женевской конвенции, не расстреляют его как саботажника. Майяли продвигается вперед на четвертой скорости, хотя встречное течение, похоже, несколько замедляет ее ход. Фактическая скорость – подсчитал Скварчалупо, должно быть не больше полутора узлов, порой он теряет из виду Мацантини и лонга которые идут справа от них, но всякий раз те снова показываются над водой, двигаются тем же курсом и на том же расстоянии, едва различимые над огромной поверхностью чернеющей бухты. Небо усыпано звездами, а в свете убывающей луны отражается в воде темная громада далекого пиньона». Пока они не достигнут Гибралтара, у Скварчалупа дел немного. За штурвалом Ломбардо, а напарнику остается только сидеть позади, положив руку на рычаг быстрого погружения, втиснувшись между своим товарищем и ящиком с инструментами, где есть все необходимое, чтобы прикрепить груз взрывчатки под днищем вражеского корабля. Чтобы чем-то занять мысли и не думать о холоде и мучительных судорогах, Неаполитанец повторяет про себя все маневры, проделанные не меньше сотни раз. Конечный результат, который предполагается, если все пойдет хорошо, отправить на дно корабль, который он и его товарищ наметит себе как цель. Ничто в его прошлой жизни и в его неведомом будущем не имеет значения этой ночью ни воспоминания, ни семья, ни друзья, только узы товарищества с молчащим человеком, чьи плечи и голову он различает впереди, да две почти невидимые тени, что раздят воду в нескольких метрах справа среди мелких гребней морской пены в свете луны, похожих на крошечных серебряных рыбок. Единственное, что сейчас имеет значение и существует, попытка преодолеть заградительные подводные сетки, достичь порта и атаковать корабли, которые там пришвартованы. Цель экипажа Мацантини-Лонга – авианосец «Формидабл» у Южного Мола, добыча ламбардо и «Скварчалупо» крейсер «Нельсон». Посреди бухты волнение на море усиливается, и уже трудно вдыхать чистый воздух. К тому же с плавучестью управляемой торпеды имеются проблемы. Уж если ее назвали «Маяля», а это вообще-то означает «свинья», значит, на то были причины. Она норовит плыть, задрав нос выше стабилизатора, и выровнять их невозможно. Кроме холода и судорог, у Скворчалупа трудности при погружении с головой. Соленая вода попадает в рот, и это вызывает у него позывы к рвоте. Когда больше нет возможности терпеть, он трогает товарища за плечо, говорит ему об этом, и тот приказывает ему приладить кислородный аппарат. Темная и угрожающая, без единого огонька громада мыса «Гибралтар» которую разрезает только лунный свет, становится все ближе. С каждой минутой, с каждым оборотом винта, с каждым кабельтовым, оставленным позади, огромная скала кажется все ближе и все выше точно злое чудовище, что поджидает их, затаившись во мраке. Слева по курсу уже проступают смутные очертания полудюжины купцов, которые, бросив якорь у испанского берега, у его северной части оказались здесь на свою беду. Если не удастся форсировать вход в воды порта, целью атаки станут они. Сквар Чалупа смотрит на светящийся циферблат своих часов и подсчитывает, что, судя по времени, они находятся в полумиле от первых подводных заграждений, ближайших к точке, откуда планируется начать атаку. Как всякий добропорядочный сын Неаполя, недаром он носит имя святого Януария, покровителя своего города, Оператор – человек религиозный, истинно верующий. Опасности войны, холод и страх, ужас подводного мрака лишь укрепляют его веру или, возможно, хотя это не совсем одно и то же, сохраняют ее нетронутой. И потому, не отрывая взгляда от погруженного в темноту пиньона, среди брызг, которые черная бухта то и дело бросает ему в лицо, закрытая маской, Он начинает шевелить губами в неслышной молитве «Господь тебя храни, Мария!» шепчет он «Ты преисполнена благодати, Господь с тобой!» Ройсу Тодду должно быть лет двадцать пять, прикидывает Гарри Кампелло. Он моряк торгового флота и эксперт по части подводных работ. Симпатичный, с детскими чертами лица, неряшливый рыжей бородкой и голубыми глазами, которые простодушно смотрят на мир. На его форменной рубашке с нашивками старшего лейтенанта на плечах не хватает пуговицы. Шорты открывают взором мускулистые ноги, почти лишенные волос. А что касается носков, то один натянут чуть ли не до колена, другой спущен до щиколотки. Ноги лежат на табурете, обеими руками тот держит стакан, наполненный на два пальца коньяком «Фундадор». В зубах дымит сигарета. «Каждые десять минут», — рассказывает он, — «такой ритм. Бросаем бомбы каждые десять минут. Через полчаса прерываемся на время, как получится, и потом начинаем снова». «Эффект от этих бомб конусообразный?» — интересуется капитан-лейтенант Моксон. «Более или менее. Взрывная волна идет вниз, метров на пятнадцать. Если вражеские водолазы плавают в это время на глубине, они самые уязвимые, ведь диаметр волны разрастается». А если они действуют у самой поверхности, их, я полагаю, легче обнаружить. Точно так. Это здорово, парень. Все трое, Кампелло, тод и Уилл Моксон, находятся на маленьком наблюдательном пункте на Малу-Карбон, откуда видна вся территория порта. Они знают друг друга довольно давно. Моксон, офицер по связи между военно-морской разведкой с Гибралтарским отделом службы безопасности, и вместе с Кампелло они пришли рассказать Тодду о том, что накануне видели сигнальные огни в районе мыса Европа, посылаемые в направлении моря. Ни одного причастного не задержали, и на море не обнаружили никакой активности, так что дело, скорее всего, касается какой-нибудь подводной лодки. «Сколько человек у тебя дежурили сегодня ночью», — интересуется Кампелло. Два экипажа на двух моторках, одна по внешнему контуру, другая во внутренних водах порта. У обеих на борту звукоулавливатели и взрывчатка. Тот умолкает и указывает туда, откуда доносится приглушенный далекий звук. «Слышите? Это мои малышки в порту!» Он смотрит на часы. «Каждые десять минут, говорю же!» Некоторое время моряк внимательно изучает морскую карту пиньона, прикрепленную к стене над столом. На столе рядом с бутылкой коньяка и револьвером Уэбли в кобуре электроплитка с горячим чайником, керосиновая лампа Макс, освещающая половину комнаты, и стопки старых журналов «Панч» и «Горизонт». Тот всматривается в пространство на карте, словно желая убедиться, что все в порядке и ничего не забыто, Наконец успокаивается, достает сигарету, подносит к губам стакан с коньяком и небрежным жестом приглашает гостей снова наполнить пустые стаканы. «Быть испанцем не так уж плохо, а вы только и знаете, что выпендриваться». Кампелло нравится молодой офицер. Комиссар привык изучать человеческую душу, и когда познакомился с Ройсом Тоддом, которого все на флоте называли «Рой», Определил его как эксцентричного англичанина, во многих отношениях приятного, как одного из тех, кто любит спорт и приключения, и кого только экстремальные обстоятельства заставят надеть форму. Такие даже войну рассматривают как партию в теннис. Тот стоит к нему в профиль, уверен в себе, враг протокола, не соблюдает дисциплину на суше, однако в море он и его отряд противолодочной обороны совершенно очевидно ведут себя по-другому. Под началом у Тодда сдюжина человек, половина опытные водолазы, патрулируют порт и воды бухты, и вдобавок, рискуя получить взрыв прямо в лицо, погружаются на глубину, если есть подозрение, что внизу мины, и тот идет на глубину первым. Моксон, капитан-лейтенант, больше всех озабочен тем, что произошло на мысу Европа. Он высокий, красивый и немного нервный. На нем форменная фуражка и отглаженные шорты с безупречными стрелками. Его внешность весьма узнаваема. До войны он был актером, играл в основном элегантных персонажей второго плана, непременный симпатичный друг главного героя. Родство с актером и драматургом ноэлом Кауардом, который близок к премьер-министру Черчиллю, обеспечило Моксону удобное назначение на Гибралтар, Ему не пришлось мерзнуть где-нибудь в конвое близ Мурманска или налететь на торпеду на севере Атлантики. Фильм, в котором мы служим, примечание «В котором мы служим» «In which we serve» 1942, британская патриотическая военно-морская драма Нойла Кауарда и Дэвида Линда, по сценарию Кауарда и с ним же в одной из главных ролей, в испанском прокате фильм выходил под названием «Кровь, пот и слезы», и был одноименен речи Уинстона Черчилля, которую тот произнес 13 мая 1940 года в Палате общин, обозначив свою дальнейшую политику, конец примечания. Только что прошедший с большим успехом числит его среди членов актерской труппы. Красноречивый, общительный, склонный называть всех подряд парень и дружище, Моксон смахивает не столько на офицеров флота сколько на себя, который играет офицер флота в кино. Поэтому в свободное время, которого у Моксона много, генерал мейсон Макфарлан поручает ему организовывать развлекательные спектакли для гарнизона. Совсем недавно, благодаря усилиям Моксона, в гарнизон приезжали Грир Гарсон и Джон Миллс, и у него есть завидное право охотиться на лучших представительниц вспомогательного женского корпуса, расквартированного в пиньоне. «Если сигналы были предназначены для подводной лодки, — замечает Моксон, — тогда, возможно, она в бухте готовится высадить водолазов, если уже не высадила, — тот хмурится, — а если атака с суши?» Нелепый вопрос повергает Моксона и Кампелло в крайнее недоумение. «По-моему, это вряд ли, — отвечает полицейский. Не то чтобы невозможно, но маловероятно. Испанцы всегда на чеку». Им хочется выглядеть безупречно. Нейтралитет устраивает их как никогда. «Порт надежно охраняется?» – спрашивает Моксон. Старший лейтенант объясняет ему, что войти в воды порта не так просто. Этой ночью не предвиделось движение судов, так что заградительные сетки растянуты у обоих входов в акваторию порта и на севере, и на юге. Установлены звукоулавливатели мощные прожекторы и на каждом малу вооруженный часовой. Вдалеке снова слышится глухой грохот, тот секунду молчит, поднимает указательный палец и улыбается. «Слышите? Твои ребята, парень? Ну да, тот тихонько стучит пальцем по циферблату часов. Ровно десять минут. После следующей операции сменит позицию. Он умолкает и снова рассматривает морскую карту на стене, свет лампы заштриховывает его бороду светлым калером. «Меня больше беспокоит суда, которые стоят на якоре в бухте», продолжает он наконец. «Там у нас пять транспортных, два нефтяных танкера и плавучий госпиталь. Поэтому-то мои ребята и патрулируют эту зону, мотаясь между ними туда и обратно». «Ты можешь гарантировать их безопасность?» с беспокойством спрашивает Кампелло. Тот затягивается сигаретой, и выпускает струю дыма. Потом отпивает глоток коньяка. Даже в том, что касается внутренних вод порта, гарантировать это было бы чересчур. «Скажу по-другому», — вмешивается Моксон. «Ты не можешь гарантировать ни хрена собачьего». «Именно так». «Да ладно. Никакие супергерои на нас не нападут. Вероятнее всего, явится несколько жирных макаронников, не способных драться». С тех пор, как мы блокировали Ромеля, Средиземное море стало зоной ответственности итальянцев, по крайней мере, теоретически. Не выпуская стакана из рук, тот замечает с презрительной гримасой. Однако эти «макаронники», как ты их называешь, уже потопили в Гибралтаре наш нефтяной танкер и купца. Даже сломанные часы дважды в день не ошибаются. Не надо их недооценивать, Уилл. «Я этого и не делаю, но среди них может оказаться еще кое-кто. Немецкие водолазы? Например, — соглашается Моксон, — почему нет? Они вполне могут помочь своим союзникам. Тому есть доказательства? Ни одного парень, ни одного». «Ну, так пока их нет, оставь немцев в покое, — тот смотрит на Кампелло. А что думает отдел?» — полицейский улыбается. «В этом вопросе я представляю гражданскую полицию. Когда, говорит Королевский флот, я слушаю и помалкиваю». достойно похвалы. Спасибо». Старший лейтенант подмигивает Моксону. «Какой он благоразумный, наш полицейский». «Да, но я бы на твоем месте ему не доверял», — соглашается тот. Тот снова поворачивается к Кампелло. «Кончай выкручиваться и скажи мне, что ты думаешь?» Комиссар наливает коньяк в стакан и приподнимает его, словно собираясь сказать тост. «Голосую за солнечную Италию». «На все сто процентов?» «На девяносто девять». Тот, довольный, откидывается на спинку стула. «Ладно. Явные доказательства – это то, что мы имеем на сегодняшний день. Две атаки на Гибралтар, одна в бухте Суда с потоплением танкера и крейсера «Йорк». Еще одна атака на Мальте и потопление в Александрии двух линкоров «Вэлиант» и «Куин Элизабет». Это не считая мелких вылазок. И все это удостоверено королевскими военно-морскими силами. Он смеется сухо и жестко, пьет коньяк и снова смеется, не опуская стакан. Неплохо, правда? Для жирных макаронников».